Что такое классика? Глава 38. Оригинальность вменена в обязанность современному художнику. Он должен показывать что-то новое, невиданное. Чем решительнее его произведение рвет с традициями и нормами, тем лучше отзывы. Всякий творец старается бунтовать на свой манер. Мы по-прежнему верны романтическим идеям, свободе кислороду истинных художников, и величайшей литературе, той, что строит собственные миры, ищет язык, лишённые условностей, и неизведанные формы повествования. У римлян всё было по-другому. Они хотели, чтобы их литература как можно больше походила на греческую. Поэтому они кропотливо скопировали все жанры — эпическую поэму, лирическую поэзию, трагедию, комедию, историю, философию, риторику. Поэтому заимствовали греческую метрику, которая не вписывалась в латынь. Поначалу стихи получались искусственными, фальшивыми. Поэтому, чтобы подчеркнуть братство, строили двойные библиотеки, как башни-близнецы. Они думали, что смогут превзойти лучших, если станут им беззастенчиво подражать. Добровольно согласились с огромным количеством привнесенных ограничений и клише. И что самое удивительное, при таких строгих нормах эта шизофреническая литература породила таки несколько шедевров. Одержимость состязательным духом чувствуется в литературной критике интересного персонажа Квинтилиана. Он родился в Калагуре с насекой Юлия. Мне нравится звучность этого названия. Ныне Калаоре, километрах в 120 от того места, где я пишу. В 1935 году появление на свет в далекой провинции не препятствовало будущей карьере в Риме. Если ты происходил из богатой семьи, география тебе была не указ. Квинтилиан рано добился успеха в профессии, стал первым в истории адвокатом и учителем красноречия, чье жалование оплачивалось из государственной казны. Такую беспрецедентную честь ему оказал император Веспасиан, а Домициан нанял его наставником для своих внучатых племянников. Квинтилиан не стеснялся рассыпаться в похвалах обоим работодателям. В те времена лесть была языком дворцового протокола, и продвигаться по служебной лестнице, не впадая в подхалимство, не получалось. Так или иначе, Квинтелиан любил бывать в обществе сильных мира сего. Он был спокойным, рассудительным, довольным, успешным собеседником. Лишь в зрелом возрасте на него обрушились несчастья. Потеряв молодую, 19-летнюю супругу и двоих детей, он написал «Не знаю, чья тайная зависть перерезает нить наших надежд». 12 книг риторических наставлений, педагогического трактата, подытожившего огромный опыт Квинтилиана, полны новаторских посылов. Как я упоминала, в эпоху систематических избиений Квинтилиан выступал против телесных наказаний в школе. Считал, что похвала — действеннее насилие, а любовь к учителю перерастает в любовь к предмету. Не верил в универсальность правил, предпочитал приспосабливать методы к обстоятельствам и личным способностям каждого. Утверждал, что цель педагогики — научить учеников самостоятельно находить ответы, чтобы наставник в итоге стал лишним. Был одним из первых сторонников непрерывного образования призывал ораторов читать как можно больше после окончания обучения, поскольку узнал что чтение помогает лучше говорить. И дабы снабдить их путеводителем по дорогам литературы, составил список из 31 греческого и 39 римских рекомендуемых авторов. В этих списках тяга к соревнованию вытесняет все остальное. Квинтилиан пытается установить полное равновесие. Каждому греческому автору полагается латинский близнец того же ранга. Вергилий — римский Гомер, Цицерон, Демосфен Платон. Кто сказал, что один наш не сойдет за двух греков? Титливий — воскресший Геродот, Солюстий — новый Фукедит. Судя по тексту, национальная гордость требовала клонировать всех великих греческих писателей. Разворачивался странный эксперимент по умышленному подражанию. Становится понятно, патриотическая необходимость в Инеиде еще до того, как она была написана а также успех сравнительных жизнеописаний Плутарха, построенных как раз на сопоставлении великих греков и римлян, Тесея и Ромула, Александра и Юлия Цезаря и так далее. Соревнования, тщеславие, конкуренция — все это было свойственно мышлению римской элиты, но, вероятно, страшно выматывало литераторов. Надо думать, на каждого вдохновленного вызовом Греции приходился один растоптанный. сравнения подстерегали повсюду, доводили до отвращения. Все поэты и прозаики работали, ощущая коллективный комплекс неполноценности. Парадокс в том, что римляне оказались оригинальны. Они создали ранее невиданный сплав. Впервые одна цивилизация взяла литературу другой, Прочла, сохранила, перевела, окружила заботой и полюбила, вопреки всем шовинистским барьерам. время Риме выпрели нить, которая по сей день сшивает нас с прошлым, с другими культурами, языками, горизонтами. По ней, как по канату, идут из века в век идеи, научные открытия, мифы, мысли, чувства, а также ошибки, которые тоже вдохновляют. Некоторые оступаются и падают, другим удается удерживать равновесие, они есть классика. Эта связь, это непрерывная передача, этот бесконечный разговор, ведущийся по сей день, настоящее чудо. Ностальгическая страсть, болезненный комплекс римлян, их военное превосходство, зависть, присвоение — интереснейшие явления потому что эта трудная любовь, зародившаяся из яростного желания, связанная из тысячи разных лоскутков, пробила дорогу к будущему, которая и есть мы.